Глава третья. Неделя прошла тихо. Селентис продолжала увлеченно потрошить интернет, а Бхарти самым серьезным образом уделяла внимание порталу. Нужно было срочно все заканчивать и сворачиваться. И вот торжественный момент. Бхарти, вновь обнаженная, долго возилась вместе с такой же обнаженной Селентис вокруг мраморной таблетки магической печати. Расстановка накопителей. Кровь трех сотен жертв, в основном бродяг. Она вливалась в специальные флаконы-капельницы, оттуда и должна была питать магическую печать. Эти жутковатого вида емкости стояли натуральной батареей, окружая печать на три четверти. Иван Семенович и Елена Георгиевна даже не пытались вдаваться в подробности происходящего. Ну, кровь и кровь, откуда и чья, думать не хотелось. Страшно. Но вот все закончилось. Селентис с помощью магии очистила тело индуски от малейшей загрязнений и пота. И та, войдя в круг печати, повторила страшное дело. выгнала себе ритуальный кинжал в солнечное сплетение. Чита Орловых в этот раз только вздрогнула. Второй раз это воспринималось легче. Хотя все равно, что-то внутри сжималось при виде того, как Пхарти заносила кинжал для удара. Понимать-то понимали, что это не смертельно. Но организм рефлексировал, практически паниковал, воспринимал это как форму самоубийства. Пока Селентис облачалась после помощи в ритуальных делах, через портал повалил народ. С полсотни человек. Ну, как человек? Формально среди вышедших по эту сторону портала не было ни одного человека, но Иван Семенович с Еленой Георгиевной решили считать их разновидностью людей. Есть же негры или аборигены Австралии, Ну, вот и тут. Хотя нет. Вот трое мужчин с темно-пепельной кожей и кровавыми глазами вышли в сопровождении огромной черной пантеры, такой, что верхом ездить можно. А вот выбежал огромный жуткого вида паук, стремительно забившись под потолок беседки. И как он при таком весе там только держался? С годовалого кабанчика, не меньше. Елена Георгиевна от вида этого насекомого слегка позеленела. Боялась она их, жуть, но ничего выдержала. — Пап, мам! — произнес Виктор, подходя к ним. — Ничего не бойтесь, здесь все свои. — А это кто? — указала мама, слегка дрожащей рукой на паука. — А, — отмахнулся Виктор, — не обращайте внимания. Эта дама — творческая натура, она любит пребывать в образе. Хотите, бросьте в нее тапочку. — Не стоит, — с сильно взволнованным лицом заметил Селентис. — Да ладно тебе. — Очень не советую, я ее жрица. Она такое обращение не любит. Совсем. — Ясно, — хрипло ответила Елена Георгиевна. Бардак, внезапно образовавшийся от вторжения такого количества гостей, тек своим чередом. Пришельцы растекались по территории дачи, занимаясь заранее продуманными делами. Охрана, приготовление пищи, поливка цветов и прочие прелести садово-дачного труда. А вот из портала вышло шестеро малышей, едва ковыляя неокрепшими лапками. «Внуки!» — махнул рукой Виктор в их сторону. «Помните, вы мне ездили по ушам на тему наследников? Пока вот так, но, думаю, позже расширю популяцию». Елена Георгиевна посмотрела на сбившихся в кучу детишек со смешанным чувством. Медленно. Словно заржавевший механизм, в ее голове ворочались мысли о том, что они... Ее внуки и внучки. Вот красноглазая девчушка с кожей цвета темного пепла принюхалась и подозрительно посмотрела в сторону старшей четы Орловых. Улыбнулась. Бросила словечко на непонятном для стариков языке. И сразу же вся эта арава карапузов заковыляла к ним. Два парня с сочной лазоревой кожей умудрилась вырваться вперед. Но белобрысый крепыш, недолго думая, начал пихаться, стремясь его обогнать. Все завалились на пол. Началась веселая возня. Только малышка с кровавыми глазами, что ковыляла в самом хвосте, догадалась обойти стороной эту кучу мала и первой дошла до дедушки с бабушкой. Селентя скивнула ей, и та охотно полезла на ручки к Елене Георгиевне с весьма самодовольным видом. — А как там Харте? озабоченно поинтересовался Иван Семенович, окруженный, как и Елена Георгиевна, внуками и внучатами. «Она выдержит? Вы ведь не спешите!» «По предварительным расчетам портал продержится около недели-двух. Здесь ведь больше приемник. Основной расход энергии идет с той стороны». «Сколько же вы людей погубили? Крови-то крови ведь, наверное, жуть ушло?» «Это тут мы вынуждены использовать кровь. А там с магическим фоном дела обстоят намного лучше». Здесь мы годами бы собирали в накопителе столько энергии, сколько даст десяток другой жизней. Можно было бы пронести сюда накопители еще прошлым порталом, но мы были не уверены, что в условиях низкого магического фона они будут стабильно работать. Вы убиваете людей? Пап, давай не будем это обсуждать. Жизнь там несколько изменила мою мораль, и да... И да, — замялся Виктор, — хочу вам представить про прадедушку и про прабабушку. С этими словами он чуть отошел в сторону, открывая вид на Валенора и Ариану. И тишина. Елена Георгиевна просто молча ждала развития событий, отметив сходство этой пары с супругом. А Иван Семенович откровенно завис. Как-то так сложилось, что этого вопроса пока не поднимали. «Здравствуйте», — мило улыбнувшись, произнесла Ариана. «Пап, Добавил Виктор, Три тысячи лет назад она попыталась спасти своего единственного сына, переправив его в наш мир, предварительно запечатав кровь. Именно по этой причине мы так похожи с тобой, дедом, прадедом и так далее. Я верно понял. Три тысячи лет? Да, кивнул Виктор. Да ты не переживай, они провалялись в виде мумии все это время. Так-то им актуальных не так много лет, сотен по шесть где-то. — И если бы не ваш сын, провалялись бы еще не одну тысячу лет, — произнес Валенур, — без какой-либо надежды на спасение. — Значит, это вы устроили ему переход? — вставила веское замечание Елена Георгиевна. — Отнюдь, — покачала головой Ариана. Это сделал один из богов, преследуя свои цели. Мы, если честно, вообще не рассчитывали на то, что когда-нибудь кто-то из потомков нашего сына сможет добраться до нас и вытащить из спячки. «Все намного проще», — продолжил Вулинур. «Мы хотели просто спасти своего сына от гибели. Шла война. Его выслали подальше. А сами в подходящий момент имитировали смерть, дескать. Погибли. Все». «Ну как имитировали?» «Превратились в мумии, выгрузив сознание в малый план». «Некое виртуальное пространство», — пояснил Виктор. Это было нужно, чтобы сканеры противника не смогли зафиксировать живых разумных после удара с орбиты. Еще оставались преступники, но их тела находились в консервации и тоже были лишены сознания, выгруженного во внешние носители. Как правило, артефакты. Так, например, Виктор познакомился с Цири, она отбывала наказание в клинике. В благодарность за помощь, которую она оказала вашему сыну, мы простили ее и позволили стать его супругой. «Ясно», — хмуро кивнул Иван Семенович, ничего толком не понимая. Все как-то дистанцировало с его восприятием мира, но спорить он не хотел, так как одного портала в принципе было достаточно для восприятия этих слов на веру. «А что означает запечатать кровь?» «Спасти от проявления природных способностей в области магии», — сказала далеко не всю правду Ариана. «Судя по всему, наша цивилизация была уничтожена». В основном около 15 тысяч лет назад в ходе войны. Ну, плюс-минус. Но мы тогда еще не родились, так что толком ничего не знаем. Мы жили в последнем предстанище нашего народа, по которому и ударили враги, когда обнаружили. Геноцид? Да, война на истребление. Мы воевали с разумными рептилиями, и они посчитали нас слишком опасным противниками. Прежде всего, из-за сильных магических способностей вблизи они не могли нас контролировать. «Полагаю, они нас просто боялись». «А что вы хотите на земле? Вы ведь не зря столько возитесь». «Действительно, такие, что вы хотите здесь взять», произнес с небольшим акцентом мужчина средних лет, внезапно материализовавшийся в комнате. Спортивные шорты и футболка, неплохо обтягивающие, достойно подкачанное тело, сланцы, длинные кудрявые волосы, собранные в гульку, аккуратно подстриженная борода. «Модные солнцезащитные очки на лбу, умные часы на руке, беспроводная гарнитура на ухе». «Простите, а вы кто?» — подозрительно прищурившись, поинтересовался Виктор. «Ой, я вас умоляю, или вы думали, что ваши игры с божественными порталами не ахали в набат по всей округе? Смешно подумать, молодой человек, если вы и так считаете. Коллектив интересуется, на кой бес вы нам тут сдались?» «Вот оно что!» «Авторы догмы были не так уж и неправы. В какой-то мере. Но лично я не люблю домино. Скучно. Мне больше нравятся бильярд и горные лыжи». «Милая», — произнес Виктор на языке темных эльфов, обращаясь к огромному пауку, — «ты тоже можешь поучаствовать. Только прошу, сдержи свою страсть к обнаженному телу». Паук какую-то пару мгновений помедлил, Потом превратился в сгусток черного тумана и, метнувшись к Виктору, обратился в самую соблазнительную форму лос, отличимую от темной эльфийки. Разве что глаза парили чернотой. Но, к слову сказать, просьбу мужчины она выполнила. Ее интимные места прикрывала одежда, условно, конечно, больше обозначая факт своего существования, нежели что-то действительно скрывая от любопытных взглядов. Я тебе больше не нравлюсь? Закусив губку, богиня Хаоса, попыталась состроить из себя обиженную девочку. Возьму в жены и заставлю стирать носки, с нажимом произнес Виктор, на что лос продемонстрировала острые зубы и зашипела, переходя местами на ультразвук. Виктор же поцеловал ее в носик, обнял за талию и развернул к гостю. Итак? Что, итак? фыркнул гость. Мы вас слушаем. Хотели бы просто выгнуть, проблем, я полагаю, не возникло бы. Кали, вы знаете, она сейчас не в форме, мягко говоря, лос. Она натура страстная и крайне любопытная, но ее сила невелика. Вряд ли мы смогли бы дать вам серьезный отпор, тем более здесь, на вашей земле. Значит, вы что-то хотите от нас? Хочете знать, что мы имеем вам сказать? Да. Контракт произнес загорелый мужчина в деловом костюме, возникший рядом с первым. «У нас с братом был один контракт, который оказался очень некрасиво подвешен. Вы могли бы поспособствовать примирению сторон». «Что конкретно нужно сделать?» «Пятнадцать тысяч лет назад к нам прибыла группа нефалимов». «Кто?» — напрягся Виктор. «Ну, представители вашего рода». территория «А, ну да, они называли себя так. Мы называли их нефилимами. И что с ними случилось? С ними? Ничего, но две тысячи лет назад мы заключили с ними контракт. Хм. Очень непростой контракт. И так вышло, что выполнить его оказалось не в наших силах. Они обиделись, укрылись вместе силы нашей сестренки. Сестры? И что, она их не хочет выдавать? Там все очень непросто. Да и поругались мы с ней, и вот уже тысячу лет сидим на двух сторонах пропасти, не в состоянии объясниться. Они игнорируют наших переговорщиков. А попасть лично вместо силы другого бога, как ты знаешь, нельзя без его разрешения. А что вы так прицепились к этому контракту?» — поинтересовался Воленор. «Он был заключен очень каверзно. Ваш род вообще любит всякие ухищрения в этих делах. Услышав это, Кале демонстративно скосилась на Валенора и прищурилась. Шутка ли? Почти четыре тысячи лет отпахала привратником, попавшись в хитроубно расставленные сети благих пожеланий. В итоге невыполнение контракта очень сильно связало нас по рукам и ногам. Мы хотели бы его расторгнуть, но полюбовно. «Отлично», — фыркнул Виктор. «И что нам с того будет в крепкой валюте?» «Молодой человек, не наглейте!» Вы хотите жареного цыпленка, оплатите за плохо сваренное прошлогоднее яйцо. И после этого вы заикаетесь о наглости? Я сейчас заберу родителей, и мы уйдем. А вы останетесь у разбитого корыта хлебать свои помои кочергой. Вас такой расклад устраивает? Если контракт вам поперек горла, то предлагайте профит». Лос ловко изогнулась и нежно откусила Виктору мочку ушка, довольно урча а потом размашисто слезнула струйку крови, пробежавшую по его шее. Но мужчина лишь повел бровью, отращивая потерянный фрагмент тела. К таким выходкам лос он уже привык. Подкрутил болевой порог и старался не рефлексировать. — Носки, говоришь? — усмехнулась она. — Я пошутил серьезно, у меня уже есть четыре жены, мне хватит, и так перебор. — А я все же подумаю, мне нравится твой подход к делу. Начались торги, очень напряженные. Впрочем, в этом деле Лос скали охотно подменили Виктора. Им в таких склоках участвовать было привычно и комфортно, особенно Лос, окунувшись с головой в свою любимую стихию интриги.